Глава 52 Я бросился на поиски старых школьных друзей, с которыми не виделся много лет. Силился вспомнить, кто из них после лицея поступил на медицинский. Поспрашивал номера телефонов, некоторые нашел в интернете, даже в Фейсбуке. Все, с кем я сумел переговорить, заверили меня, что Центр детской онкогематологии при нашей больнице один из лучших не только в Италии, но и в Европе. Сюда приезжают лечиться из Швеции. Кто-то мне сказал, что Джана Миссалия, лечащий врач Марио, лучший специалист как в профессиональном, так и в человеческом плане. Она накопила большой опыт работы по болезням крови. Она творит чудеса с лейкемией. Все лучшее практически у тебя дома, тебе повезло. Вот до чего договорился один мой приятель, работающий травматологом Вероне. Потом до него, наверное, дошло, он попытался как-то поправиться. «То есть я хотел сказать...» «В общем, извини». Я говорил с медсестрой, она все подтвердила. Доктор Мисали не замужем, у нее нет детей, она самозабвенно отдает себя своим маленьким пациентам. Дети в отделении обожают ее, они стремятся навещать ее и после выписки. Дети называют доктора «мамой Джанной». «У меня и Сильваны взяли кровь. Если мы не подойдем для пересадки костного мозга, надо искать внешнего донора. Возможно, и другие варианты. Какие? Я должен им доверять. Доверять врачам, доктору Мисалия, маме Джане. Ночи напролет я провожу за компьютером в интернете». Собираю информацию, изучаю предмет, сравниваю потенциал разных клиник в Италии за рубежом, знакомлюсь со статистикой, советами родителей, читаю их рассказы, просматриваю истории болезней их детей. Тебе я пишу редко, потому что каждая строчка, написанная здесь, отнимает, как мне кажется, ценное время у моих изысканий. Чего же я ищу? Для чего это нужно? Успокоить себя, угомонить свою совесть, убедиться, что не стоит менять клинику, переезжать в другой город, что и так хорошо. Я должен довериться специалистам этой клиники. Именно в этом меня заверяли все мои друзья и знакомые врачи, с которыми я говорил. Сильвана провела с тобой несколько ночей в больнице, но ее отправят домой. Медсестра сказала, что иногда при наличии мест они оставляют в больнице мать, чтобы разлука матери с ребенком не оказывала лишнего травматического воздействия в момент госпитализации, особенно когда младенец еще сосет грудь. «Я навещаю тебя как только могу». «Захожу в здание больницы». Вечно норовлю заплутать в лифтах и коридорах. До сих пор не запомнил дороги. Очевидно, мне этого не хочется. Я отказываюсь запоминать дорогу. Не хочу признавать, что ты там. Следую указателям. В детское отделение онкогематологии. Это лейкемия. Это рак крови. Нужно набраться смелости написать эти слова, и заглянуть им в глаза.